Педро Хуан вскрыл пакет, и Хулия с ужасом услышал, как он прочел. «Сеньор, я не могу оставаться доли под одним кровом с вами и этой женщиной. Вы нанесли мне оскорбление, оставляя вас обоих на суд вашей совести, Магдалена». «Это ужасно!» — воскликнул Педро Хуан, и выбежал вон, — Всему виной я, — прошептала Ахулия, — пускай безвинна, но я проклята матерью и должна покинуть этот дом. Бросившись вниз по лестнице, она устремилась на улицу. Начало смеркаться. Проклятие матери. Как безумно бежала Хулия по незнакомым улицам,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 Хотелось уснуть, умереть или хотя бы на миг потерять сознание, позабыть все, что с ней случилось, но сознание не покидало ее. Она попыталась подняться и идти дальше, но не смогла сделать их шагу и примирилась с тем, что останется здесь. Она порылась в памяти, стараясь отыскать в ней имя друга, но так и не вспомнила ни одного имени.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 «Кто-то выходит», — подумала Хулия. «Дай Бог не заметит меня». В самом деле дверь снова распахнулась. И тот же человек в сопровождении женщины со светильником в руке показался на пороге. «Ступай, Паулита, сказал он. «Ночь холодная, ты можешь простудиться». «Я хочу посвятить тебе, пока ты не выберешься из этого переулка», — ответила женщина. «Ладно, до свидания. Храни тебя Бог».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 Да, надо мной висит проклятие моей матери, но Бог мне свидетель, что я невиновна. И, закрыв лице руками, хуле громко разрыдалась, паулита не выдержала.